ИСАЙ КУЗНЕЦОВ. ВЕЛИКИЙ МУСОРЩИК Этот роман долго ждал своего часа. Замысел великого мусорщика возник в конце 70-х. Автор, известный драматург и сценарист ИСАЙ КУЗНЕЦОВ, знал, что пишет книгу в стол, понимал, что она не может быть опубликована, не пропустит советская цензура. И фильм, который он мысленно видел, сочиняя эту фантастическую историю, никогда не будет снят. Рукопись ходила по рукам, но предлагать ее издательствам смысла не имел. Исай Кузнецов работал в жанре остросюжетного кинематографа. Сценарии фильмов «Достояние республики», «Москва-Кассиопея», «Отроки во вселенной», «Пропавшие экспедиции», написанные им с авторстве Савениром Заком, а также «Золотая речка», «Похищение совой», «Медный ангел», официально проходили по категории развлекательного кино, которое подвергалось не такому суровому идеологическому контролю, как кино реалистического направления. Однако и тут приходилось постоянно идти на компромиссы с цензурой ради выпуска фильма на экран. В неподцензурном «Великом мусорщике» автор дал полную волю своему воображению. В книге есть все, что характерно для приключенческого романа «Отважные герои и негодяи», любовь и погони, лихие сюжетные повороты, тайны и загадки. Но реальность придуманной страны под названием «Лакуна» остается, однако, реальностью, и своей современности она сегодня не утратила. Скорее, наоборот. Текст прочитаю я, Олег Дорман, который мальчиком провел немало времени, затаившись в коридоре и слушая, как дяди Исаия и отец работают над новыми сценариями. Для меня честь и радость прочитать этот текст вам. Глава первая. Диктатор совершал утреннюю прогулку. Небо с утра было ослепительно синим и казалось невероятным, что двое суток бушевал ураган. Только выброшенные на берег причудливые коряги, бурые водоросли до да мертвой рыбешки напоминали о недавнем буйстве стихии. Диктатор шел медленно и испытывал чисто детское удовольствие, печатая на мокром песке следы босых ног. В голубых шортах и белоснежной рубашке он шел вдоль берега, наслаждаясь свежестью сентябрьского утра. Диктатор вставал рано, и прогулка по пустынному пляжу была для него началом нового дня, наполненного государственными заботами. Сорок минут он оставался наедине с самим собой. Даже Парваз, его личный телохранитель, не должен был попадаться ему на глаза в течение твердо установленных 40 минут. Парваз мог не беспокоиться за безопасность главы государства. Отрезок берега длиной в 3 километра, примыкающий к резиденции диктатора, был огорожен с обеих сторон высокой каменной стеной, уходящей далеко в море. Вилла диктатора, Скромный двухэтажный дом из розового камня с плоской односкатной крышей, построенный по образцу местных крестьянских домов, стоял невдалеке от берега, среди масличных деревьев, за которыми ухаживал сам диктатор. Диктатор не признавал роскоши. Единственная прихоть, которую он себе позволял, состояла в тщательном уходе за пляжем. Берег здесь был усыпан крупной галькой, а диктатор любил... Мягкий золотистый песок. Песок доставляли из шидарских карьеров, шелковистый мельчайший песок, из которого изготовляли знаменитое шидарское стекло, прославленное во всем мире. Лею Кандару несколько дней назад исполнилось 57 лет, но выглядел он самое большее на 40. Высокая, чуть суховатая фигура, хорошо развитая мускулатура, твердая посадка благородно-сидеющей головы. Всеми этими качествами Лей Кандар был обязан исключительно строгому режиму, разработанному им еще до того, как он сделался диктатором, режиму, ставшему законом для всех его подданных. Итак, диктатор совершал утреннюю прогулку. Считалось, что в течение отведенных для прогулки 40 минут диктатор придается размышлению о государственных делах. Но Кандар не размышлял о государственных делах. Он вообще ни о чем серьезном не думал. Этого требовала гигиена умственного труда. Внезапно Кандар остановился У самого уреза воды песок был слегка примят. Угадывались очертания человеческого тела. С противоположной стороны, оттуда, где стоял дом его дочери Марии, шли следы ее крохотных ножек а от вмятины полоса взрыхлённого песка тянулась к полукруглому зданию купальни. Кандар поглядел в сторону моря. Но громоздившиеся у берега причудливые скалы, безмятежно отражавшиеся в зеркальной глади, мало что могли объяснить. Кандар постоял в задумчивости и направился к купальне. Он распахнул дверь и увидел то, что предполагал увидеть. На мраморном полу купальни лежал человек. Судя по мокрой разодранной одежде, иностранец. На нем были джинсы и бежевый синтетический анарак В лакуне джинсов никто не носил, а синтетическая одежда запрещалась законом. Чужестранец выглядел молодо, лет 27-28, не больше. Длинные светлые волосы свисали слипшимися космами на загорелое лицо, показавшаяся Кандару приятным и мужественным. Рядом с иностранцем на корточках сидела Мария. Увидев отца, она вскочила и испуганно взглянула на него. «Удивительно, похоже на мать», — подумал диктатор. «Такой же была Лилиана тогда, в Вене, когда он впервые встретился с ней, и ему еще не исполнилось двадцати». Диктатор не знал никаких слабостей, кроме одной. Любви к дочери. Любви, ставшей его ахиллесовой пятой. «Кто он?» — спросил диктатор. «Не знаю», — ответила Мария. «Он чужестранец. Как он попал сюда?» «Я нашла его на берегу. Он без сознания». «Сегодня ночью контрабандистская шхуна пыталась подойти к берегу и разбилась о скалы», — сказал Кандар. «Он не похож на контрабандиста?» — возразила Мария. Диктатор улыбнулся ее наивности. — Что с ним будет? — спросила Мария с чуть заметным беспокойством. Кандар пожал плечами. Мария знала. Две недели проверки в санитарно-исправительном лагере, затем выдворение за пределы лакуны. Однако от Кандара не ускользнуло ее беспокойство. — Ты знаешь, — сухо ответил диктатор и вышел из купальни. Как только он ушел, молодой человек открыл глаза. Мария снова присела возле него. — Ты Мария, дочь диктатора? — спросил он негромко. — Да, я Мария, — ответила девушка. — А кто ты? — Меня зовут Ален. — Ты контрабандист? — Нет, — улыбнулся Ален. — Я не контрабандист. Он смотрел на нее, не отрываясь. «Ты очень красива, дочь диктатора», — сказал он, наконец. Мария, смутившись, быстро встала. Она действительно была хороша, хотя и не так красива, как показалась Алину. Обыкновенная лакунская девушка, разве что волосы не черные, а светлые, чуть рыжеватые, да и фигуры тоньше, изящней, чем у ее соотечественниц, по-крестьянски крепко скроенных. Но было в ней некое очарование. «Быть может, исчезающее очарование возраста, когда девушка, незаметно для себя, становится женщиной?» «Сейчас за тобой придут», — сказала она, стараясь скрыть непонятное ей самой волнение. «Знаю», — ответил ален спокойно. «Я хорошо знаю ваши порядки». Он привстал и поморщился от боли. «Тебе больно?» — спросила Мария. «Похоже, что изрядно побила о камне, Он пощупал колени. «Нет ничего. Ноги в порядке». «Беги!» — шепнула Мария. Ален усмехнулся и поднялся на ноги. «Не бойся, девочка. Со мной ничего плохого не случится. Мы еще увидимся», — сказал он уверенно и шагнул к выходу. Но в дверях купальни уже стояли двое плечистых парней в форме сакваларов. Белые полотняные рубашки, заправленные в такие же белые бриджи, На шее автоматы, на левом плече — голубой погон. Ален усмехнулся и поднял руки. Справка. Лакуна. Государство на юге Европы, на берегу Шедарского залива. Территория 27,6 тысячи квадратных километров. Население 19,8 миллиона человек на 1959 год. Столица Лакунара. 186 тысяч жителей. Центральная часть побережья Равнина. Остальная территория занята горами. Гонш – 4129 метров. Лога – 3476 метров. Сурга – 3167 метров. Климат субтропический, средиземноморский. Средняя температура. Январь – 8-9 градусов по Цельсию, июль – 27-29. Осадки – 1000-2000 мм в год. Население занято преимущественно в сельском хозяйстве, во многом примитивном. Возделывается главным образом кукуруза, пшеница, рис, хлопчатник, сахарное свекла, оливки. горно животноводство. Овцы – 1,4 миллиона голов, козы – 0,8 миллиона. Крупный рогатый скот – 0,4 миллиона голов. Промышленность – развита слабо. деревообделочная обделочное, керамическая керамическое, мелкое металлообрабатывающее. Производство энергии – 0,7 миллиона киловатт. Вся продукция, как сельскохозяйственная, так и промышленная, целиком поступает на внутренний рынок. Исключение знаменитое Шедарское стекло, которое вывозится в Грецию. Денежная единица ⁇ Кандар. Происхождение лакунской народности мало изучено. Есть предположение, что автохтонное население, по некоторым предположениям этрусского корня, впоследствии смешалась с завоевателями, проникшими через горы двумя последовательными потоками в начале VI и в конце IV веков до Рождества Христова. Язык индоевропейский с примесью тюркского и арабского. Отдельные слова, не имеющие аналогов в известных языковых системах, предположительно этрусского происхождения. В 148 году до Рождества Христова завоевана Римом. До 4 века входит в состав Римской империи впоследствии Византии. Во II веке захвачено арабами Лакунский халифат. С 1794-го самостоятельное государство до 1935-го Лакунская империя. С 1935-го Лакунская Имперская Республика. В 1949 в стране произошел переворот осуществленный нынешним диктатором лакуны Леем Кандаром. Лей Кандар – ученый-гигиенист с мировым именем, автор известной книги «Через гигиену к свободе». После почти бескромного переворота 19 января 1949 года оставил науку и целиком посвятил себя делу преобразования страны. Власть Кандара ничем не ограниченная диктатура. Совет при диктаторе в составе 10 человек пользуется правами совещательного органа. Вооруженные силы, полурегулярная армия сакваларов под командованием генерала Гельбиша. Границы Лакуны закрыты. Страна не имеет посольств ни в одной стране, кроме Греции, не имеет представителей ни в Организации Объединенных Наций, ни в ЮНЕСКО, ни в других международных организациях. Она как бы исчезла с политической карты мира. Майерс Нойс лексикон, Лейпсик, тысяча девятьсот семьдесят первый год, том 9, страница триста шестьдесят